Псков и рядом. Поезд «Москва-Псков» идет 13 часов. Типа электрички. Направление, наверное, не самое стратегическое, вот и тащится. Вернее, стоит по большей части. В основном пропускает сапсаны. Пропускает, пропускает и снова пропускает. Направилась в Псково-Печерский монастырь, где последний раз была 14 лет назад. Ездила тогда на экскурсию с классом старшего сына. И, в общем-то, почти подзабыла я эту давнюю поездку. Приглядывала тогда в основном за ребятами, они куролесили, были в дерзком подростковом возрасте, чуть что сразу лезли в драку, поэтому чувствовала себя как сжатая пружина, вся на нервах. И казалось, что ничего из той шумной поездки, кроме напряжения, не запомнила. Но когда спустя столько лет снова прошла в высокие монастырские ворота, память стала открывать мне картинки, как в детской книжке-раскладушке. Когда переворачиваешь страницу, а перед тобой появляется сказочный картонный дворец или какой-нибудь лес, помните? И ты вдруг начинаешь вспоминать детали, одна нанизывается на другую, и вот уже перед глазами полная картина из твоего прошлого. Думала, все забыто? А вот они, подробности. Да так ярко. Красота неземная. Жарко, народа мало. Женщины в нелепых цветастых юбках, взятых у входа в монастырь, если вдруг кто пришел в брюках. Смиренные мужчины, приехавшие замаливать грехи. У пещер нас встретил священник, по договоренности заранее. «Вы готовы? Точно? Свечку зажгите и с Богом». Там внутри, в пещерах, так холодно, что пар изо рта. Видна только своя же рука с зажженной тоненькой свечкой. Голос отца Лазаря тихий, надо прислушиваться. Рассказывает о старцах монастыря. Старчество постепенно уходит, жалеет. Я тоже об этом жалею, мне почему-то это важно. Один старец Адриан сейчас в монастыре, 92 года ему, людей почти не принимает. Богомудрый старец, говорит, мудрый от Бога, то есть тянутся к нему. Показывает цветыни, вериги, керамиды, захоронения, дует на свечки, оставленные паломниками, чтобы температура в пещерах ни на градус не повышалась. Рассказывает с гордостью о двух горшках с геранью, которая цвела в пещере целых два месяца. Шутит, что мы заблудились, и дороги обратно не найти, придется остаться. Выходим из пещер на свет Божий. Снова попадаем в жару и суету. Поднимаемся через звонницу на самый верх скалы, в закрытое от пришлых райское место, где какая-то своя, скрытая от чужаков, немного сказочная монастырская жизнь. Рабочие перекладывают крышу, молча, слаженно, несуетно. Золотые купола прямо внизу перед глазами, словно ты какая птица, и взлетела над ними невысоко. Фруктовые деревья уже с завязями, хоть срывай плоды через неделю. А у маленького прудика, высоко поднимая ноги, чинно ходит, никого не боясь, аисты парами. В тени сладкого белого шиповника сидит вальяжный священник в черных очках и с портфелем. Важный, значительный отдыхает. А вокруг летает огромный жук с нереальными усами, который вдруг тяжело, с шелестом приземлившись, садится мне на руку. Но я не ору, не пугаюсь, а нежно беру его за толстый ус и сажаю по-царски в середину шиповника. Отец Лазарь сетует, что с дубом, который стоит в центре этого мирка уже больше шестисот лет, приключилась беда, и теперь неизвестно, как с ним будет дальше. Посреди прошлой зимы вдруг все оттаяло. В дупло залилась вода, а потом снова ударил мороз, и по телу дуба пошла трещина. Так и сказал «по телу». Теперь вот наблюдают за великаном. Подлечили, замазали, следят, переживают. Тут же скачет по раненому дубу дятел и прыгает белка с тремя бельчатами. Такое ощущение, что они со мной сейчас заговорят, или на худой конец орешками поделятся. Но орешки-то будут непростые, все скорлупки золотые, а про ядра вы и сами помните». Немного фантастическая картина. Но меня эта нереальность совсем почему-то не смутила. Так, наверное, тут и должно быть. «Побудьте в саду, если желаете. А мне пора», — сказал отец Лазарь. «Приезжайте еще. Обязательно». И растворился. Оставил тот приезд след. Оставил. Какой-то необычностью и диковинностью того, что увидела. Дуб этот подранок, в центре их верхнего сада, в центре их жизни с живностью на каждой ветке, с аистами, никого не боящихся. Не бывает ведь такого, не бывает. А оттуда из печор в Изборск махнули. Слово-то какое — Изборск. Так вот, в этом старинном городе очень сильно пахло свободой. Разнотравьем, зноем, залоем от кострищ и свободой. То ли душа как-то взыграла, почувствовав этот простор, то ли Москва притушила все шесть человеческих чувств. А тут вдруг все они одновременно обострились в своей первобытной силе. Запах невероятный, скажу я вам. Надо будет его запомнить. В Москве так совсем не пахнет. Пошли сначала к славянским источникам. Около них все строго. Нельзя взбираться на склон, мусорить и вязать на ветки ленточки. Языческое это дело, не православное. Но можно нельзя, но что ж люди-то такую дорогу ехали, чтоб сразу уехать, не отметившись? Бабушки балансируют на скользкой земле и привязывают, конечно же. Повыше на ветку. Чтобы вернуться? Чтобы исполнилось желание? Чтобы что? На озере гордая семья из шести лебедей подплыли близко, показали гадких хутят и интеллигентно попросили хлеба. А у меня с собой не было. Мне стало стыдно, пришлось уйти. Мне. Они-то остались. Сам Изборск красив, ухожен и по-западному продуман. Частные музеи, трактиры, блинные и сувенирные лавки. Все для честного отъема денег у приезжих. На главной улице вывески с ятями. Открытая дверь на почту с огромной надписью ⁇ Пошли открытку из Изборска ⁇ Я послала. Еще в Никандрову пустынь поехали, в мужской монастырь, в 70 километрах от Пскова, по проселочной разбитой дороге. Настолько разбитый, что все, как один выходящий на дорогу деревенские заборы, все, как в чешуе, украшены всевозможными потерянными в дороге дисками от колес. Не любят Никандрову пустынь местные. Монахи там собрали коммуну наркоманов, которые соскочить пытаются, работают за еду. Так вот, сильно шастают по соседним деревням, безобразят. Путь у них в голове сбит, а многие из них и вообще застыли, как мухи в янтаре пояснил проводник. Когда приехали, увидели стадо козлят, которые сразу принялись топтать нам ноги и жевать шнурки. Пожевали, помысолили и снова ушли пастись. У избы застыла группа мужиков, бородатых, молчаливых, бедновато одетых. Кто во что? Можно у вас где-нибудь чай попить с дороги? спросила. Те совсем замерли, словно их спросили о неприличном, переглянулись и показали на идущего к нам священника. Послушник Авель, услышав просьбу, позвал нас в один из домов, выкрашенный в ярко-синий цвет. «Извините нас, мы с дороги долго добирались, путники», пыталась объяснить я. «Путник есть Господь. Проходите». Нас пригласили в трапезную, которая была уже накрыта на всех кужину. Глубокая тарелка, большая ложка и кружка каждому, всего человек на тридцать. Иконы на стенах рушники, цветы, списки дежурных. Из кухни огромная детина со светлой кучерявой бородой, как в кино, вынес одно за другой две большие алюминиевые кастрюли. В одной щи из крапивы, в другой макароны по-флотски. Только вместо мяса скумбрия, мяса им нельзя. Плошка с острым соусом, плошка с самодельным лечо и грубо наструганная свекла с чесноком. Компот. Вот обед для коммуны. Да, и монастырский хлеб, за которым сюда специально приезжают отовсюду. Вошли мужики, мухи в янтаре, стали усаживаться за стол. Прочитали молитву, принялись за обед. Интересный день, необычный. И тоже запомнился, но не только щами с крапивой, вкуснейшими, кстати, а лицами людей, у которых нет ни прошлого, ни настоящего. Но я очень надеюсь, что у них, хотя бы у части, есть будущее».